Глава пятое. Ты представляешь, все настолько ярко было в красках, в лицах. Не знаю, как еще объяснить, просто полное ощущение присутствия и столько подробностей. Я согласно киваю головой, стараясь не глядеть в горящее лихорадочным огнем глаза Стасика. Приятеля по универу, с которым мы учились в одной группе на Ист факе. Давненько это было, вот уже практически десять лет прошло, как выпустились. Теперь же встречаемся пару раз в год, да периодически созваниваемся. Так вот все, о чем так возбужденно рассказывает Стас, можно было бы принять за попытку талантливого развода. Ну, или сослаться на разбушевавшуюся фантазию на фоне нервного истощения морально перегруженного учителя истории. ведущего предмет сразу у нескольких параллелей и взявшего непростой, даже очень непростой класс в руководство. За одного дурака, ворующего шоколадки в магазинах и вечно влепающего в какие-то истории в школе Стасику нередко прилетает от директора, а последняя, скажем так, излишней компетенцией и эмпатией не страдает. Наконец, я мог принять рассказ приятеля за бред сумасшедшего, если бы прошедшей ночью. Не видел сон, максимально похожий на сон Стаса. Нет, все действующие лица у нас были совершенно разными, зато историческая эпоха одна и та же. И, как кажется, даже одни и те же события. Да, пока я шел навстречу с одногруппником в пицерию, облюбованную нами еще во времена студенческие, мне привиделись еще несколько крайне ярких фрагментов сна. В них стрелецкий сотник вступил в рукопашный бой. Да у меня даже руки задрожали от увиденного. Такой мощный выброс адреналина в кровь получил, как никогда ранее. Потому Стасика я отлично понимаю. Он, досудя по всему, успел увидеть гораздо больше моего. Ну а кончилось все, как я понял, падением со стены, к сожалению. А ведь мне этот род мистер так понравился, словно у меня с ним какая-то близость душ. Блин, ощущение было, что настоящий родственник. Я вновь удивленно-восторженно покачал головой, дослушав до конца горячий рассказ Стаса. Если честно, приятель мой просто пытался выговориться, особо не запариваясь с тем, насколько внимательно я его слушаю. Да оно и понятно. Вот только я, к собственному удивлению, не испытываю совершенно никакого желания делиться с одногруппником тем, что увидел в своем сне. Может, потому что увидел лишь несколько фрагментов, а не целую историю. Или может потому, что все увиденное кажется мне чрезчур личным, не знаю. Но уже открыв рот, чтобы начать свой рассказ, я вместо этого лишь задал вопрос: так ты считаешь, что увидел битву под Тверью царских войск с отрядами Второго Лжедмитрия? Стас энергично закивал головой. Да, это была определенно она. И последующие штурмы Твери наемниками де Лагардье. Я вновь покачал головой, раздумывая о том, что привидевшаяся мне ночнойа схватка также могла быть частью сражения под Тверью. По крайней мере тогда Скопиншуйский действительно решился на ночную атаку вражеского лагеря после неудачи в полевом бою. Пообщавшись с другом еще примерно с полчаса, я покинул пицерию, прикрывшись неожиданно возникшими срочными делами. Отыграл на тоненько,ва но Стас вроде и не обиделся. Когда приятель наконец-то выговорился, его нервное возбуждение очень быстро сменилось легкой такой хандроей и апатией. Плавали, знаем, такое случается нередко, когда на очень ярких эмоциях словно опустошаешь себя, а после наступает и такой эмоциональный голод. Вернувшись домой, я сел за ноутбук, решив освежить память о тверской битве, почитать о Скопине Шуйском, да и о смутном времени в целом. В итоге купил на литрес День народного единства Валерия Шамбарова и Залип Залип до вечерних сумерек. Исключительный, конечно, автор Валерий Евгеньевич Шамбаров. Так живо, красочно и патриотично, одновременно с тем доступным и эмоциональным языком написать публицистику мало кто сможет. Будто и не историческую публицистику читаешь, а художественный роман. Настолько яркой и живой выходит у Валерия Евгеньевича история, настолько яркими и живыми получаются реальные герои. Шамбарова многие критикуют за то, что он не профильный историк по образованию. Хочется таких критиков спросить: ребят, вы серьезно? Какими такими особыми умениями и навыками обладают всякие доценты исторических наук, преподающие в университетах? Или изучение истории помимо банального чтения учебников, энциклопедий, статей и, конечно, первоисточников предполагает иные формы обучения: типорешения задач, постановок опытов, создания электронных алгоритмов или освоения специальной и дорогой техники? Нет, не предполагает. И если на то пошло, тот же Клим Жуков, которым все так восторгаются, почитая едва ли не за гуру от истории. По своему образованию оружейник-вет, специалист весьма узкого профиля. Вот только этот специалист первым догадался стать блогером от истории, популяризировать ее через YouTube. В общем-то в этом он молодец. Вот только пилия контент уважаемый Клим Саныч порой ныряет в темы, изученные им поверхностно, и при этом безапелляционно навязывает свое, порой ошибочное мнение об исторических событиях. Валерия Шамбарова в последнем не упрекнешь. Человек тщательно работает с материалом, прежде чем его подать, и потому я уверен, что все гонения на вышеУказанного автора связаны прежде всего с его ярко выраженной патриотической позицией. Это чувствуется едва ли не на каждой странице его произведений и глубоко и верой. А ведь для определенного круга лиц творчество православного патриота органически не переносится. именно потому что создано оно православным патриотом. Ладно, кому интересно, сам откроет тот же день Народного единства и почитает. А мои мысли плавно смещаются к смутному времени. Эпоха необходимо признать крайне богатая и на события, и на яркие личности, и на беды, потрясшие Россию до основания, едва ли не погубив ее государственность. Плюс в том, что наша страна выстояла в этом испытании и сумела сохранить себя. что в конечном счете стало заслугой прежде всего простого народа, сумевшего само организоваться вокруг народных же лидеров. А вот те самые люди, кто правил и за народ отвечал, эту самую смуту фактически породили. Как правило, истоки смуты ищут в оболганном царстве Иоанна IV Грозного. На самом же деле они старшие и залегают глубже. Так при изучении останков его матери Елены Глинской, как и любимой супруги Анастасии. Обнаружено рекордное превышение ртути, а у самого царя и царевича Ивана еще и мышьяка со свинцом. При этом кто-то пытается вывернуться, ссылаясь на то, что царицы пользовались средствами для макияжа с ртутью, или обвиняют царя в лечении той же ртутью от венерических заболеваний. Тем более, что старшего наследника злой батюка и вовсе собственной рукой уложил, если верить Карамзину, описавшему царствия Иоанна IV с западных источников. В то время, как в наших летописях дата смерти Ивана Ивановича старше на три года, и причиной ее указывается болезнь. Ну а теперь немножко вспомним историю и включим здравый смысл. Красавица Елена Глинская умерла в расцвете лет. Умерла для всех внезапно. Ходил стойкий слух, что царицу отравили. Царь Иоанн IV умер в пятьдесят три года. Возраст зрелый, но далеко не старчества. Дед его прожил до шестидесяти пяти. Так вот, царь умер для всех внезапно, и обстоятельства его кончины определенно указывают на отравление. Наконец, старший наследник Иван, умерший согласно мазуринскому летописцу в 1584 году, в одиннадцатом году, совпадение? Тогда может и убийство царевича Дмитрия, которого просто зарезали, тоже совпадение? Править оставили бездетного и слабого здоровьем Федора, которым было легко манипулировать. Но в какой-то момент и он стал неугоден. Концентрация мышьяка в его останках в десять раз выше нормы. Каково? А вот версию с заражением царя и старшего царевича сифилисом, озвученную любителями поизмываться над русской историей, изучение останков как раз опровергло. Увы, сохранность черепа Ивана Ивановича не позволила сделать какие-либо выводы о ранениях посохом, к сожалению. В противном случае лживость этой сознательно сфабрикованной клеветы была бы окончательно доказана. Еще не известно, почему так быстро умер Василий Иванович, но очевидно то, что начиная с матери Грозного всю его семью банально перебили, цинично и холоднокровно. Кого-то травили долго. давая коктейль из ртутии и мышьяка в лекарствах или пище небольшими дозами, имитируя прогрессирующую болезнь. А кого-то быстро уже ни с кем и ни с чем не считаясь. Как произошло с Федором Иоановичем, как с Михаилом Скопином Шуйским? Карамзин в своих трудах повторял огромном широко растерожированную в Европе лошадь царя, растерожированную в то время, когда Московская Русь давила Ливонский Орден в Прибалтике. а после воевала с коалицией из Дании, Швеции, Литвы и Польши. А ведь наших врагов всемерно поддерживали Рим и Священная Римская империя, германской нации. Так что в литовских, а позже и польских войсках, хватало европейских наемников. Кроме того, в Западной Европе широко развернулись с антирусской пропагандой, основанной на выдумках папского легата Антонио Поссевино, в подробностях изложившего историю детоубийства. или предатели вроде Андрея Курбского, так у него царь и тысячу деф раслел, и Русь кровью залил, в одном только Новгороде истребив сорок тысяч жителей. Число казненных при Иване Четвертом установлено по синодику опальных, озвучиваются цифры в три-четыре тысячи человек за все правление, конечно, это немало. Правда, за одну только Варфоломеевскую ночь, 1572 год, в одном только Париже. Вырезали более трех тысяч гугенотов, но это же другое, вы не понимаете. А ведь позже репрессии на протестантов распространились по всей Франции. По итогам же правления Грозного выходит следующее: кольцо татарских ханств, буквально душивших страну при боярской олигархии, фактически правящей после убийства матери Елены, было разорвано. Казанское, Стражанское, позже и Сибирские ханства вошли в состав Московской Руси. Чуть ли не удвоив его территорию, волжский торговый путь из Персии попал под полный контроль России. С юга нашу страну опоясало большая засечная черта, в рамках которой возродился и Елец. Под ее прикрытием началась колонизация плодородных черноземных степей. Тяжелая кровопролитная война в Ливонии, столь перспективная, начатая грозным, открыла нам окно в Европу. едва ли не за полтора столетия до Петра Первого. Проиграли же ее лишь из-за неравенства сил. Царь реформировал поместную конницу и создал первые регулярные части, в том числе стрелецкий корпус, в отдельный рот выделил артиллерию. И именно при Иване Четвертом Донское казачество встало на государеву службу, как и Запорожское, только те казаки позже от России отвернулись. царь подавил последние пережитки феодальной раздробленности и создал горизонталь власти – земское самоуправление. Именно благодаря ему во многом удалось пережить смуту. Увы, в числе казненных Иваном Грозным не оказалось тех, кто вероломно убил всех его близких. Ослепленные гордостью и жаждой власти, отравленные ядом сладких речей и иезуитов и папских посланников, появившихся в России еще при Иване Третьем, Бояре возжелали безграничной власти близкой к царской, а после и вовсе захотели стать царями. Пауки заперты в банке. Борис Годунов, Василий Шуйский и их приспешники, семи боярщина. Вот список пауков. Итогом же их правления стало венчание на царство польского королевича Владислава. В、случае реального возвращения которого неминуемо последовало бы пришествие униатов под предводительством иезуитов, притесняющих православных, сохранивших чистоту веры. Пауков всю дорогу преследовали неудачи и бедствия, не позволившие никому из них усидеть на троне и основать новую династию, а их родные и дети стали жертвами родительских грехов. Гадунов, пытающийся править как честный государь, За время своего короткого царствия столкнулся со страшным голодом и вторжением первого самозванца. Он был отравлен, как и убитые им или с его согласия Рюриковичи, его сына Федора и жену Марию задушили. Его дочка Ксения стала наложницей лже Дмитрия Первого. Ее единственную пощадили, сослав в монастырь после того, как обесчестели. Василий Шуйский, наверняка стоявший за убийством Бориса. Мастерски организовал убийство Илжедмитрия I, сумевшего полюбиться народу. В самом начале своего правления новый испеченный царь столкнулся с восстанием Балотникова, поддержанным терскими казаками. Следом с вторжением второго Илжедмитрия, ядро войска которого составили запорожцы и ляхи, бежавшие от короля после неудачного рокоша. Вдовец, потерявший детей еще во младенчестве, он не смог зачать наследника с молодой женой. И его единственной надеждой стал блестящий полководец и народный любимец Михаил Скопин-Шуйский, четвероюродный племянник царя. Но последнего отравил родной брат Дмитрий, никудышный полководец, проигравший все свои битвы. Более того, поражение именно Дмитрия под Болховом открыло дорогу Тушинскому вору на Москву и предопределило ее осаду. А в битве при Клушине он бездарно погубил созданное Михаилом войско, после чего поляки вступили в столицу. Скопеншуйский же наоборот не потерпел ни единого поражения. Однако Дмитрий слишком сильно мечтал о престоле и остро завидовал блестящему князю победителю, чтобы не использовать шанс отравить конкурента. Однако своим вероломством он не обрел престол, вовсе нет. Отравлением Михаила он обрек себя, братьев и супругу, на позорный плен и постылую смерть на чужбине. А предшествовали им унизительная присяга польскому королю Сигизмунду и целование руки врагу-победителю. Так была укращена гордость мерзавцев, видящих себя царями и пробивающих себе дорогу предательствами, подлостью, ударами в спину, отравлениями. Эх, а вот если бы молодого Скопина не убили, если бы кто-то отвёл руку отравителя, читаешь про него и думаешь, ну не средневековый князь, а прямо попаданец нагибатор с багажом необходимых послезнаний. Шучу, конечно. Владел бы послезнанием, разве позволил бы себе отравить? Но все-таки история его блестящих побед заслуживает отдельных воспеваний. Еще двадцатилетним юношей он первый раз повел воинов в Сечу в битве на реке Пахре. Михаил умело воспользовался водным рубежом и победил, несмотря на большую численность повстанцев Болотникова. Очевидно, он спровоцировал врага на атаку ложным отступлением, а когда тот начал переправу, развернул полки и ударил по успевшим переправиться мятежникам, головной отряд которых, естественно, уступал числом его ратникам. Атакованные воры побежали, увлекая за собой соратников и давя друг друга все на той же переправе. Классика со времен победы Донского на ВОЖе в 1378 году. Принял Михаил активное участие в обороне Москвы и отличился в боях на стенах столицы. Храбрости князю было не занимать, а в решающей схватке смело повел свой полк от Серпуховских ворот в Сечу. В период же фактического подавления восставших князь провел довольно тяжелый для себя бой на реке Вороньей. Мятежники сумели закрепиться на укреплениях Тульской засеки, и выбить их удалось с большим трудом. Но в решающей схватке Скопин сумел обмануть врага, рядом отвлекающих атак, после чего на направлении главного удара бросил в бой стрельцов. Кстати, после этого сражения Скопиншуйский, сделавший для себя выводы, регулярно использовал в полевых сражениях различные острожки. Прежде всего противоконные рогатки против крылатых польских гусар, но мог подготовиться и серьезнее, располагая временем, что позволило одержать ему несколько важных побед. После поражения Дмитрия Шуйского под Болховом и начала массады Москвы. Михаил вернулся в столицу и какое-то время принимал активное участие в очередной обороне, а затем с горсткой всадников отправился на север встречать шведских наемников под командованием Якоба Делагарди, рискуя быть перехваченным разбрежшимися по стране тушенцами. В Новгороде князю пришлось переждать осаду крупного отряда пана Керножитского, но последний отступил, когда у Михаила собралось значительное число ратников Русского Севера. Затем, уже объединенным русско-шведским войском, последнее было представлено наемниками со всей Европы, Скопеншуйский выступил на Москву. В двух стычках его воеводы последовательно разбили поляков и воровских казаков под Торопцем и Торжком. И, наконец, юный полководец сразился с сильным войском Александра Зборовского под Тверью. Собственно, часть этого сражения увидел Стас. Часть увидел я. Так вот, полевое сражение днем Михаил, если не проиграл, то уж точно не выиграл. Левый фланг из немецких и французских всадников не выдержал тарана поляков и бежал. А из-за сильного дождя мушкетеры, стрельцы и рейтеры не смогли стрелять. Зато крылатые гусары показали всю свою мощь во время таранного копейного удара и последующей рубки. Но Скопиншуйский продемонстрировал удивительное самообладание, крепость духа и необычайную волю к победе. Он решился на ночной штурм вражеского лагеря, начавшийся перед рассветом, что в семнадцатом веке сопровождалось огромным риском. И ведь вырвал же победу из лап уже празднующего успеха врага. Завибрировавший телефон заставил меня отвлечься от размышлений, увидев на экране номер Стаса. Я весь аж подобрался и принял вызов, неожиданно для себя сильно разволновавшись. Андрюха, он жив, жив, слышишь? Я днем прилег подремать, только сейчас встал. Себастьян выжил во время штурма, я все увидел. В первый раз в своей жизни я почувствовал столь острую зависть и сильное желание наконец-то лечь спать.